Алексей Елисеев. Звёздная кровь изгой. Книга вторая. Читает Александр Никитин. Глава 52. Отступление. Одна из воительниц отличалась от остальных наездников на гиппотерах. Её крылатый зверь был крупнее остальных, и чешуя его была такой же красной, как и оперение, но с багровым оттенком. Если бы попросили описать цвет в двух словах, я сказал бы: "винозная кровь". Кроме того, Валькирия не носила кавалерийской жинели, обходя странной смесью лётного комбинезона и ламеллярного доспеха. Изящные, практически подогнанные пластины брони не только защищали жизненно важные органы, но и выгодно подчёркивали соблазнительные особенности женской фигуры. Вторым номером яркой всадницы, имени которой я не знал, была материшинцы Ви, мило ско встретившая меня в лагере первый. Она вела себя как я, старалась отстреливаться отпускавших по нам огненные шарург. Вокруг с гудением проносились файерболы, а я залюбовался двумя такими разными девёшками. Особенно, конечно, привлекали мой взгляд изгибы соблазнительных бёдер в саднице, охватившей ногами спину гиппоптера. Помотав головой, попытался сбросить наваждение. Это ж насколько я одичал, что в такой опасной ситуации размышляю о подобных вещах. Копьё тяжело поднялось из пропасти ущелья, где мы обнаружили стойбище ургов. Могучие звери преодолели плотную, словно молоко, облачную завесу, И наконец скрылись из виду острые пики скал. Ясно было, что падение с такой головокружительной высоты вниз и так ничем хорошим не светит. Но вот эти острые камни лично меня они нервировали. Как только они исчезли из поля зрения, я выдохнул спокойно. Поведение достойное закапывающего голову в песок страуса, но стало действительно легче. Старший офицер Август Вандеркронг при помощи руна ментальной связи легко управлял подразделением. Не уверен, что у меня получилось бы лучше, так как среди крылатых кавалеристов царили довольно странные взаимоотношения. Но все же Кронг поощрял, если кто-то из них проявлял инициативу или высказывал свое мнение. Я молчал. У них такие порядки, да и лезть в чужой монастырь со своими правилами – плохая идея. Как только последний скопья появился над облачной пеленой, Август раздал указания, разделив нас на три группы, указав каждый из них свой маршрут над перевалами. отделявшими ещё ли 29. Как только гиппоптеры копья брызнули в разные стороны, все попытки попасть по нам и вовсе стали близки к нулю. Краем глаза я заметил, что красный гиппоптер с двумя всадницами и вороной, которым правила Клейн Вандерскардерт, двигаются в одной с нами группе. Птицы делали несколько могучих взмахов крыльями, а потом парили. Наш полёт неуклонно набирал стремительность. Я начал понимать пилотов, болевших небом и полётами. Три гиппоптера двигаясь клином Летели над перевалом. Справа и слева от нас на угрюмых скальных вершинах высились заснеженные шапки, белевшие на фоне тёмно-лилового неба. Это было великолепно, опасно, но невероятно прекрасно. Природная красота, дикая и нетронутая разумной деятельностью, завораживала. В этот момент, наслаждаясь полётом и видами, я задумался: что не так всё и плохо. Единство, неласково встретившееся с соляными пустынями и инсектоидными монстрами, начинало мне не нравиться. Из рефлексии меня выдернуло, лишённое всякой эмоциональной окраски, сообщение ментальной связи. Клени Вандер Скардер «Вижу несколько всадников на Таура, движущихся по перевалу. Какие будут приказы, старший офицер?» Август Вандер Кронг «Младший офицер Вандер Скардер, поступайте, как обычно. Сбросьте высоту и посмотрите, кто там. Только не действуйте в одиночку». Клени Вандер Скардер «Выполняю». Я докричавшись до самого передал ему приказ. Наши гепподтеры нырнули вниз. Это действительно была вереница из семи ездовых животных, чем-то отдалённо смахивающих на быков или скорее убизонов, или зубров. Стало очевидно, что зоологией я не очень-то интересовался до того, как потерял память. О зубрах я знал только то, что они косматые, пасутся стадами, питаются травой и их лучше не злить. Если разозлить, могут на рога поднять или затоптать. Эти животные поразительно напоминали земных травоядных, что в очередной раз заставило меня задуматься о том, что многое здесь походит на, в общем-то, привычные мне вещи, животных и явления, словно единство построено людьми для людей, хотя, конечно, и кдрева, урги, отрекшаяся и мага не вписывались в эту картину. Тауры были покрыты густой косматой шерстью, на голове имелись длинные загнутые рога. Длинные — это больше метра. Ещё одной отличительной чертой был короткий хвост с густой кисточкой на конце. А ещё их спины имели что-то вроде естественного седла. Все тауры, двигавшиеся под нами, были белого цвета. Три из них несли на себе повсаднику, остальные были нагружены какими-то объёмными тюками. Сверху казалось, что вереница тауры едва ползёт, но я недавно и сам ходил пешком на большие расстояния, поэтому оценил их скорость как высокую. Если же учесть, что они не просто идут, а бегут по снежной целине, то и вовсе получалось, что эти скакуны — что-то вроде природного вездехода. Наши три гипоптера пронеслись над их головами со скоростью вихря довольно высоко, но все равно были замечены. Сначала животными, задравшими головы и трубнозаревевшими, а затем и всадниками. Вновь ожил канал ментальной связи. Кленни Вандерскардер. «Три всадника идут заводными, Таура. Это не орги». Над одним из них форма офицера королевского флота Арминума. Какие будут приказы старший офицер? Август Вандеркронг. Вот как, младший офицер. Дождитесь остальных. Надо остановить стрельников и вдумчиво с ними побеседовать. Кляни Вандерскардер. Командир, при всём уважении, пока мы будем собираться и садиться, как на параде, они уйдут. Август Вандеркронг. Куда они могут деться с перевала? Кляни Вандерскардер. Они уже разворачивают Тауры, чтобы въехать в пещеру. Как мы их из нее будем выкуривать под самым носом у Орды Оргов?» Грегор Мол. «Под долиной Двадцати Дев разветвленная система пещер. Настоящий лабиринт. Был один старатель, который мне рассказал, что...» «Но, видно, не судьба. Не дослушать мне сегодня историю Серебряного Восходящего». Август Вандеркронг. «Свою байку, Грегор, расскажешь нам после того, как разобьем лагерь. Клей не опускайтесь, только осторожно». Клейни Вандерскардер. — Выполняю. Я, докричавшись до Саама, передал приказ, после чего наша тройка снова заложила крутой вираж над долиной. Теперь я увидел и пещеру, и военную форму. Оставалось только удивляться тому, как на такой впечатляющей скорости Клейни рассмотрела все детали и ничего не упустила. Вороной с алым оперением Гипоптер с Клейни на спине буквально лег на крыло перед посадкой, чтобы преградить путь вереницы белых быков Таура. Два сопровождающих крылатых зверя не отставали, но наши наездники не рискнули заходить так опасно на посадку, а опустились в тылу у группы. «Именем Поднебесного Аркадона приказываю вам остановиться», — донесся до меня приказ, произнесенный звонким голосом к Лене. «И только я подумал, что мы повели себя неразумно, ведь, приземлившись, мы растеряли все свое преимущество перед обычной кавалерией». Как возглавлявший колонну на Тауры садник выхватил скрывавшееся под меховым плащом оружие и несколько раз выстрелил в младшего офицера. Рефлекторно вскинув гаусс-карабин, я прицелился и на пару мгновений растерялся. Откровенно говоря, было из-за чего? Вооружей в садника на Тауры я познал импульсную винтовку Копью, а это наша штурмовая винтовка. Ну как наша? Скорее союзников. Наша в том смысле, что я её вспомнил сразу, как только увидел. Это машинка из той жизни, которая у меня была до потери памяти, и дома его загадочного попадания в единство. Высокотехнологичное оружие, стреляющее энергетическими импульсами, наносящими термический и электромагнитный урон с колоссальным поражающим эффектом. Оно не имеет ограничений боезапаса, тем стрельба обусловлен только мощностью радиоизотопного аккумулятора. Почему я растерялся? Очень не хотелось стрелять, может, в первого встреченного соотечественника или даже сослуживца.